Глава 22. Леся. Обстановка кабинета дедушки не менялась, сколько я себя помню. Старые стеллажи с сотнями умных книг, стопки каких-то журналов, лежащих почему-то только на полу и на подоконнике, стол, заваленный кипами бумаг и шикарный натуральный ковёр, висящий между стеллажами на стене. Всегда приятный полумрак или от плотно задёрнутых штор, или от старого светильника на рабочем месте. Здесь уютно и лампово, но не сейчас, когда дедушка, важно возвышаясь над своим столом, постукивает пальцами по нему. «Слушаю, дедуль, что-то случилось?» — ёрзую я, усевшись в кресле напротив. «Это я тебя слушаю, Олеся?» «Хочу знать правду. Что здесь делал Ольховский?» Дед смотрит на меня так сосредоточенно, что на секундочку кажется, что он вот-вот развернёт мне в лицо светильник, как матёрый сотрудник КГБ. Невинно складываю ладони лодочкой, зажимаю их между коленей и, не понимающий, хлопаю ресницами. Так к Богдану приехал, а я выбежала в подъезд, увидела его и попросила помочь. «Ну, хватит». Дедушка возмущённо хлопает ладонью по столу. «Думаешь, я поверю, что наш Богдан будет водить дружбу с этим охламоном? Я спрашиваю ещё раз». Что здесь делал Максим? Он помогал мне устранить потоп. Продолжаю играть роль шарманки. Говорю уверенно, но у самой потеют и холодеют конечности. Перекрыл воду и потом её же вместе со мной тряпкой собирал. Ты же сам видел, как ты пришёл. Допустим, я поверю в басню про дружбу с нашим Богданом. Но зачем Ольховскому помогать тебе? Эти слова неприятно режут слух. Дожгучие обиды. Удивлённо смотрю на дедушку. Что, я и в его глазах какая-то не такая, и его удивляет, что мне кто-то взял и помог? А почему он не может мне помочь? Говорю с неприкрытым раздражением. Я попросила, и Максим мне не отказал. Он не первый раз мне помогает. Седые брови дедушки вопросительно приподнимаются, и я прикусываю себе язык. болтунна находка для шпиона. Я имею в виду по делам студенческого совета, бурчу в своё оправдание, уставившись взглядом в пол. коробки там принести, столы передвинуть. Олеся, слышу дедушкин безнадёжный вздох. Неужели ты не понимаешь таких очевидных вещей? Ольховский тебя использует. Видимо, как-то прознал, чья ты внучка. Я тяжко вздыхаю в ответ. «Лучше бы тебе, дедушка, вовсе не узнать, чьими благородными намерениями Макс оказался у нас на пороге. Он-то как раз ничего не знал. Может, он до сегодняшнего дня понятия не имел, кем ты мне приходишься?» «Тихо говорю я. Ну, конечно». Краем глаза замечаю, как дед негодующий всплескивает руками. «Он просто так обратил на тебя внимание. Да этот разгильдяй что угодно выдумает, лишь бы не учиться». Сейчас начнёт петь тебе в уши, какой он бедный несчастный, а ты, наивная и влюблённая, ко мне придёшь с мольбой о пощаде. Вдох. Выдох. Сильнее сжимаю дрожащие ладони между своих коленей. До боли. Заставляю себя сидеть на месте, потому что мне нестерпимо хочется подскочить, топать ногами и доказывать, что Макс — хоть и лодырь, но самый обаятельный и искренний лодырь на свете». решаясь поднять голову и посмотреть на дедушку. «Зря ты так о Максиме. Он абсолютно нормальный». Одет тоже чуть ли не хватается за седую голову. Смотрит на меня, как на инопланетянина. «Леся? Да, Ольховский, шалопа и бездарь, каких свет не видывал?» «Выбрось из головы все эти свои глупости. У тебя сейчас одна задача — это учёба». «Так я и так больше ничем не занимаюсь, дедушка». Никуда не хожу, ни с кем не общаюсь. Я... Да я как изгой. Не выдержав, повышаю голос. «А ну, прекращай мне здесь драматизировать!» Дед Грозно трясёт перед собой указательным пальцем. «Ты должна учиться!» «И точка!» «Поэтому, чтобы я больше ничего не слышал о Максиме, тем более не видел его на пороге нашего дома!» На последней фразе меня уже подкидывает в кресле. Я подрываюсь на ноги и... Молчу. Всё равно все бестолку. Хоть слезами и криками здесь разлейся. Развернувшись, хочу просто выйти из этой допросной комнаты. «Ты мне ещё спасибо скажешь?» Тут же прилетает мне в спину от дедушки. «За что?» Резко обернувшись к нему, развожу руками. «За то, что всё должно быть по-твоему?» «Мне как-никак седьмой десяток, и я лучше тебя в жизни-то соображаю». Он уважно чеканит каждое слово, одёргивая свою застиранную домашнюю рубашку. Меня покидает самообладание, и я говорю. Тогда, может, взглянешь на то, как мы живём. Заглянешь в квитанции о квартплате с долгами. Обратишь внимание, что всё в этом доме требует ремонта. И перестанешь, наконец, ставить свои принципы выше всего. Слова срываются с моего языка быстрее, чем успевают прийти на ум. Тораторию смотрю деду прямо в его горящие от собственной правоты глаза. «За прошедшие несколько лет, дедушка, тебя попросили уволиться практически из всех вузов нашего города. Тебе всегда всё не так. Коллектив, начальство, расписание, студенты — все плохие. Ты даже в нашем университете продержался всего один семестр и опять увольняешься. Что не так? У тебя было всего пару часов в неделю этой дурацкой эконометрики». Дедушка лишь пренебрежительно кривит лицо. «Да потому что я считаю, что тратить своё драгоценное время на таких тупоголовых экземпляров, как Ольховский, — это кощунство. Вот проведу пересдачу и уйду из этого болотца, взятых и понебратства. Дедушка не может всё в мире крутиться вокруг тебя. Пора начать подстраиваться. Не хочешь? Тогда и мне возможность заработать хоть какие-то деньги». Я смотрю на него умоляюще, но его взгляд мечет молнии. «Под что подстраиваться? Под прогнившую систему бюрократии? Или под богатеньких сынков наших олигархов? И работать ты будешь только после аспирантуры и только по профессии, Олеся!» Дед ударяет кулаком по столу так, что журналы на нем подпрыгивают, а верхние слетают на пол. «Мне хочется схватить себя за волосы и заорать от этой бессмысленной твердолопости Но так я делаю только в своём воображении, а на деле лишь ощущаю, как опускаются мои плечи и устало проговариваю «я спать». «Олеся! И не вздумай продолжать общение с этим оболтусом!» — безапелляционно цедит дедушка. И мои слова опять улетают раньше, чем я успеваю задуматься. «А если я хочу с ним общаться?» «С чувством говорю я». Дрожащей рукой дедушка хватается за сердце и медленно опускается в кресло. А я, глубоко вздохнув, закатываю глаза. Всё ясно. И я, как всегда, плетусь на кухне за волшебными капельками. И кабинет, заставленный книгами, журналами, с висящим на стене ковром, как всегда заполняется едким запахом. И я уже даже не переживаю. Этим меня не удивишь. Это я первое время в панике звонила в скорую, а потом поняла суть такого представления. И всё бы ничего, но у дедушки действительно есть проблемы с сердцем. Проверять же, когда ему надо давать «Оскар», когда действительно седативное, не хочется. Поэтому дед всегда получает только лекарство и моё молчание. Выпив свою дозу, дедушка прикрывает глаза, подпирая затылком высокую спинку старого кожаного кресла. «Леся, не заставляй меня нервничать». Уже спокойно произносит он. Я забираю из его рук стакан, ставлю его на стол, заваленный бумагами, и стараюсь изо всех сил не выдавать тоску и разочарование в голосе. «Не буду, дедуль. Ложись лучше отдыхать». «Сейчас, сейчас, внученька», — покорно кивает он. «Пять минут посижу и пойду». Успокаивающий, погладив дедушку по плечу, я оставляю его одного в кабинете. Концерт закончен. Никто больше не пререкается, и все свободны. Оказавшись у себя в комнате, плотно закрываю за собой дверь и просто валюсь на кровать, наплевав даже на то, что на мне всё ещё сырая пижама. В голове, как роя ос, мечутся мысли. Не могу выловить из них хоть одну, чтобы сосредоточиться. Растерянно смотрю в темноте в одну точку где-то на потолке. Перед глазами, как разломанный пазл, мелькают события прошедшего дня. Первый поцелуй с Максом, первый в жизни прогул пар, потоп. Потом поцелуй с Максом ещё раз, его руки, губы, его такие головокружительные объятия, и этот жар, мурашками ползущий по ногам к низу живота. И всё остроту этих чувств рушит дедушкин голос, возникший в моей голове. «Лесяр, не заставляй меня нервничать. Я издаю протяжный стон, который глушу, прижавшись изо всех сил лицом к подушке. Как мне быть, совершенно не понимаю. мое решение оставить эти чёртовы билеты по иконометрике было принято лишь на эмоциях после очередного запрета дедушки поступить так, как я хочу. А я не хотела купить новый айфон или брендовый парфюм». Я всего лишь устроилась официанткой в вечернюю смену в ближайший к дому очень приличный ресторан. И после этого пришлось отпаивать деда таблетками, пока он заказывал себе венок в бюро ритуальных услуг и место на кладбище. Мне пришлось тут же уволиться, не отработав ни одной смены. И это повторяется из раза в раз. Я была так зла на себя из-за своей беспомощности и зависимости от таких дедушкиных представлений, что... Тогда я уже не думала, а просто делала. Назло. И давно бы получила свои деньги за билеты, если бы на моём пути не возник Макс. Из-за него всё пошло не по плану. Из-за него я до сих пор не выбросила копию этих билетов, хоть стыд теперь каждый день всё больше напоминает о себе. Это неправильно по отношению к дедушке, каким бы несносным его характер ни был. Но я обещала Максу помочь, прежде чем мной занялась моя совесть. Да и сама мысль, что Максима могут отчислить перед самым получением диплома, вызывала ком в горле. На ощупь нахожу край одеяла и ныряю под него с головой. Господи, и о чём я только думаю? С ума сошла, да? У меня горят душа и губы от поцелуев. Мне даже сейчас страшно взять в руки телефон. Я боюсь увидеть там какую-либо СМС-ку от Макса. И ещё больше. Боюсь не увидеть там ничего. Но засыпая в душном жарком коконе одеяло, я думаю лишь о Максиме Ольховском.